Поселок Рабочий. Омская область. 28 марта 2023 года. Механик отпустил их с работы пораньше. Он зашел с улицы, потопал валенками, стряхивая налипший снег. Потом проверил, плотно ли прикрыл дверь в автомастерскую и с порога крикнул. «Мужики, а не пора ли вам валить домой? Там непогода разыгралась, боюсь, к ночи совсем заметет». Из смотровой ямы показалась рыжая голова Сашки. «Какая непогода, Степаныч, весна на дворе. Осталось всего ничего, сейчас защиту поставим, масло дольем и можно выгонять». «Там еще заднюю правую ступицу просили посмотреть. То ли тормозуха, то ли из подсальника полуосик гонит. Мокрое колесо», — н а т о з в а л с я Сашкин напарник из глубины ямы. «А ты, Пашка, сам посмотри. Боюсь, заночевать вам здесь придется», — не успокаивался механик. «Да мне что, хоть н о ч ь работайте, только я ведь знаю, что все равно домой поедете». Он прошел к стоявшему в углу мастерской столику, продолжая обстукивать себя рукавицами. «Чай будете?» — Степаныч предложил помощникам перекурить и продолжил. «Вы прямо как в анекдоте». Пашка с Сашкой переглянулись и улыбнулись. «Сынок спрашивает у мамки. Мама, а кем мой дед работал?» Та отвечает. «Он был знаменитым в р а ч о м п р о к т о л о г о м А папа кем работает?» «Он тоже п р о к т о л о г А ты, сынок, кем хочешь стать, когда вырастешь?» «Я, мама, хочу быть автомехаником. И хочешь всю жизнь в дерьме ковыряться?» При последних словах Василий Степанович громко захохотал. Ребята из ямы засмеялись, вежливо поддержав заботливого и незлобливого начальника. Они уже в сотый раз слушали этот анекдот и были уверены, что услышат его еще не однажды. «Выбирайтесь, выбирайтесь, я не шучу насчет погоды». посерьезнее повторил тот, прихлебывая горячий чай из алюминиевой кружки. Ребята не раз привозили ему фаянсовые бокалы разных калибров, но они долго не задерживались. Им порой казалось, что Степаныч разбивает кружки специально. Правда, одна с его портретом и поздравлением с днем рождения от них была цела и стояла на верхней полке рядом со столом. Пашка с Сашкой, завершив ремонт, выбрались из смотровой ямы, вытирая ветошью запачканные мазутом руки. «Метет, говоришь? Да н а ш е й ласточки все нипочем!» — хохотнул Сашка. Ласточкой была старенькая Нива, которую они в прошлом году перебрали до Болтика. Подварили днище и ободрали старую краску. А позже еще по лету выкатили из бокса снежную королеву. Покрашенный, в ослепительно-белый цвет с металлическими искорками внедорожник имел на крыше красный герб с венделями «ПС», означающими «вечную», и нерушимую дружбу двух закадычных друзей Пашки и Сашки. И даже несмотря на регулярные п р и д е р ж к и сотрудников ГИБДД, а порой и штрафы, герб продолжал красоваться на машине, вызывая восхищение местных пацанов. На улице действительно мило. Здесь, за домами, среди построек, запоздалые старания, задержавшиеся зимы ограничивались лишь зарядами белых хлопьев до да обильно осыпавшимся с крыши снегом. А ведь еще вчера светило яркое солнце, а на пригреве у стены появились первые проталины. Сашка вышел прогревать машину, а Пашка искал в подсобке снеговую лопату с коротким черенком, на всякий пожарный, по совету Степаныча. Стемнело. Прежде чем тронуться, они проверили дворники и свет фар. «Может, все же останетесь?» — с тревогой и сомнением спросил механик. «Не боись, все будет норм». Машина сдала задним ходом, выхватила светом фар в снежной пелене фигуру Степаныча в проеме ворот, вышедшего проводить их в путь. Первые серьезные порывы ветра они ощутили, когда выехали из промышленной зоны, находящейся на окраине районного центра. Машину затаскала по дороге, но Сашка вырулил и чуточку сбавил скорость. «Может, я поведу?» — спросил Пашка, чувствуя себя неуверенно при отсутствии руля. «Не, парусность большая. А много ли ей надо? База короткая, лучше потише поедем». В машине заметно потеплело, уютно жужжал включенный на полную мощность вентилятор отопления. «Музыку прибавь, а то я задремываю. Наломались сегодня». «Не, пока щетки, пока печка, пока свет. Не хватало еще, чтобы аккумулятор разрядился». «Я его на днях подзаряжал, зарядку плохо берет, но думаю, зиму проездим». «Да ты дремли, я себя нормально чувствую». Ребята замолчали. Впереди 30 километров пути. Вот уже полтора года, через два дня на т р е т и они ездили вдвоем на работу в автосервис. В поселке ничего подходящего не было, разве что молочная ферма. Да и она на ладан дышала. После срочной службы ребятам возвращаться к вилам и навозу было некомфортно. Девчонки засмеют. А тут дело по душе предложили, да и заработок побольше. Иные дни они колымели сверхурочно, но это по лету. Бывали и чаевые, но, правда, редко народ в городке был зажимистым и нещедрым. А, может быть, достаток не позволял. Был однажды у них памятный случай. Заехал авторитет на ленд-крузере. В Мурманск ехал. Что-то там у него с зажиганием. Никто не брался, а Сашка с Пашкой взялись и к вечеру починили. Так он им сверхработы червонеца на двоих дал. Они на те деньги зимнюю резину прикупили. Пашка задремал. Выехав на трассу, Сашка прибавил газу. Низовая поземка переметала через дорогу, и оттого казалось, что они не едут, а плывут по волнам. Обочины были трудноразличимы, и спустя пару километров у Сашки заломило глаза от напряжения. Он снова сбавил скорость и продолжал путь интуитивно, на ощупь. Монотонная дорога убаюкивала и клонила ко сну. Чтобы взбодриться, он замурлыкал себе под нос, отстукивая пальцами по рулю незатейливый рэп. «Где нас нет, услышь меня и вытащи из зомота, веди в мой вымышленный город, в ы м у щ е н н ы й золотом. Во сне я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега к и с е л ь е Встречных машин почти не было, и это усложняло дорогу п о т е р е й ориентиров. Еле различимые лесопосадки вдоль дороги немного позволяли корректировать курс. В один из разрывов между ними машину швырнуло очередным порывом ветра, и правое колесо зацепило край обочины. Машина начала корениться. Руки на руле задрожали от напряжения в попытке удержать автомобиль напрямой и хоть на микрон вывести его налево. В салоне от вибрации задребезжали стекла. Сашка старался не делать резких движений ни рулем, ни педалью акселератора. Нехотя, натужно ревя, машина вышла из-за носа. он остановился Вышел из машины и, зачерпнув п р и г о р ш н ю снега, вытер лицо. В поле бесновалось вьюга, и он, придерживая дверь, поспешно забрался в салон. Пашка поднял голову. «Приехали? Нет еще, скоро приедем. Давай я поведу. Спи». И приятель снова уронил голову на грудь. Лицо горело, словно тысячи маленьких иголок впились в лоб и щеки, но сонливость прошла. «Надо бы было у с т е п а н а ч а тулуп взять. Вот так застрянем или заглохнем, замерзнем к чертям», — подумалось ему. Метель не сдавалась. Теперь уже помимо низовой поднялась верховая. Миллиарды снежных снарядов, словно мчащиеся навстречу звезды, слепили глаза. Ощущение космоса стало передаваться не только зрительно, но и физически. Тело стало невесомым, и состояние полета среди безбрежного снежного пространства Возрастало внутри Сашки с каждой минутой. Тошнотворный ком волнения, тревоги и отчаяния подступал к горлу. «Останавливаться нельзя, надо двигаться хоть черепашьим шагом», думал он, опасаясь в очередной раз зацепить обочину. Если застрянем замерзнем, он попытался переключиться на дальний свет. Снежная вьюга тут же встала белой непроницаемой стеной перед глазами. На какое-то время он даже потерял ориентацию, словно ослеп, и поспешил снова переключиться на ближний. Сашка не мог понять, на каком отрезке пути они находятся и насколько далеко это от дома. Потеряв способность определить время и пространство, он снова разволновался и вслух в полголоса произнес. «Так, двадцать верст по прямой. После поворота еще километра четыре, потом еще три-четыре до развилки. И еще два до дома. Неужели мы еще не проехали двадцать километров?» «Именно!» В этот последний момент он успел выхватить взглядом злополучный поворот и крутанув, резко руль вправо, а затем влево, чтобы уйти из заноса, чудом вписался в дорожный вираж. Направление ветра сменилось и стало полегче. Теперь снег не бил в лобовое стекло, а лепил сбоку. Вьюга засвистелась сквозь зазоры в неплотно прилегающие двери. Этот звук напоминал злобный в и з г с т а я озверевших собак, стремящихся во что бы то ни стало ворваться внутрь машины. Надо завтра не забыть подрегулировать замки и уплотнители поменять. Внезапно, на долю секунды, погас свет фары, тут же вспыхнул вновь. Этого еще не хватало. Скоро должен быть второй поворот. Через пару сотен метров ситуация повторилась, и несколько мгновений машина двигалась в кромешной темноте. Он сбавил ход, съехал на предполагаемую обочину, включил аварийку и остановился. Почти в то же мгновение свет замигал энергичнее, и Сашка переключился на габариты. «Пашка, вставай!» — растолкал он друга. «Приехали!» Основательно заснувший напарник встрепенулся, вглядываясь в окна. «Это мы где?» «В Караганде. У нас проблемы какие-то со светом. Пойдем, посветишь. Машину не глушим». Застегнув наглухо молнии, надвинув капюшон и корток, и с трудом открывая двери, преодолевая сопротивление ветра, Они приподняли крышку капота. Все подкапотное пространство было забито снегом. Лишь на коллекторе и блоке цилиндров пузырилась талая вода. «Ох, ё, тут Степаночевой лопатой выгребать. Наверное, к о р о т и т где-то», — предположил Павел. «Давай я колодку гляну». не он, засучив руки, погрузился в снежное месиво, нащупывая только ему ведомую причину неполадки. — Ты там пока предохранитель посмотри, может, неплотно сидит или от перегруза подгорел. Сашка присел на колени. Ветер рвал дверь из рук, забрасывая в салон охапки снега. — Вроде бы нормально. — Ты там пошебурши в держателях! — стремился перекричать шум ветра Пашка. — Бля, рука окоченела! — Нашел! Колодка ослабла! — Садимся. — Сейчас от снега немного очищу. Садись, с открытым капотом еще больше насуропит. Они запрыгнули в машину и захлопнули двери. Вентилятор охлаждения двигателя натужно загудел, и в салоне запахло гарью. Вырулив с обочины и, переваливаясь через языки сугробов, начинающих образовываться на дороге, они продолжили путь. Вскоре друзья миновали второй поворот. «Еще немного и развилка, а там до дома рукой подать!» Потирал замерзшую руку Пашка. Сашка молчал, у него сильно замерзла левая нога, и он прижимал ее поближе к печке. чтобы согреться. «Завтра в клуб пойдем? Подожди ты прозавтра, давай до дома доедем». Неожиданно из снежной пелены, слепя встречным светом, вырос темный силуэт большегруза. Державшийся середины дороги Сашка, вцепившись в руль, в притирку, прошел рядом с бортом. «Откуда этого черта в ы н е с л а Возьми правее, а то они нам зеркала снесут! Ага, пока ты спал, я уже брал правее. Сейчас бы в сугробе ночевали. Он тоже боится с дороги улететь». «Вроде бы поменьше метет, прибавь газку». «Не, а то развилку проскочим». «Да я смотрю», — отозвался Пашка, прильнувший к правому окну. «Все-таки Степаныч был прав. Надо было заночевать или пораньше выезжать. Да и машину придется около двора бросить. Какой смысл чистить ворота, все на ходу заметает», — размышлял Сашка. Он почувствовал, как усталость опустилась пудовой тяжестью на плечи, руки стали непослушными, словно деревянными. «Скорее бы доехать». «Развилка!» — неожиданно крикнул Пашка, и он резко рванул руль вправо. Машину занесло. Задние колеса юзом заскользили по дороге, поднимая столб снежной пыли, и Нива, кренясь о и заваливаясь на бок, свалилась по снежному настилу под обочину. Мотор взревел и, захлебнувшись, заглох. Тихо, темно. Кто-то из них застонал. «Живой?» «Тишина». — Санёк, ты живой? — Да живой я, живой! — застонал Сашка. На ней висели вниз головой на ремнях безопасности. Пашка почувствовал, что-то капало на лицо, но, судя по запаху, не бензин. Он, подобно мухе в паутине, беспомощно затрепыхался, но высвободиться не удалось. — Санёк, ты не молчи, руки ноги целы. — Нога болит, кажется, сломал, я её не чувствую. — Сейчас попробую ремень отстегнуть. «Не пойму, заклинило, что ли?» Пашка продолжал безуспешно возиться в натянутых ремнях, врезавшихся в шею. Было трудно дышать, а лицо з а л и в а л о не весь т откуда взявшаяся вода. «Тонем, что ли?» — попытался пошутить он. «В бардачке поищи нож, должен быть там», — отозвался Сашка и снова застонал. Пашка набрал воздух в грудь, насколько это было возможно, и отпустил руку, сдерживающую ленту страховочного ремня. Повозившись в вещевом ящике и нащупав нож, он, полузадушенный и взмокший от напряжения, принялся пилить свои путы. То ли нож был тупой, то ли ремни прочные, только результат пришел не сразу. Больно ударившись о торчащее с заднего сиденья черенок лопаты, он свалился вниз, хотя недавно это было верхом. В первую очередь Пашка попытался открыть дверь. Защелка сработала, но все осталось по-прежнему. «Мы под снегом, попробуй окно разбить». — отозвался со своего места Сашка. — Держи, сейчас я твой ремень перережу. — Подожди, если я с ремня свалюсь, ноги кирдык будет. Не пойму, как она у меня туда попала. — озадаченно откликнулся приятель. — Ладно, может заднее стекло выдавить. Боюсь, что снега много отгребать придется. Тебя завалю. — Попробуй, — согласился Сашка. Пашка перебрался в заднюю часть машины, нащупал точки упора и двумя ногами ударил в заднее стекло. — Маленькой лавиной в машину вполз снежный сугроб. Помогая себе руками, Пашка устремился вверх. Минут через пять, задохнувшись, он выбрался из снежной ловушки на поверхность. Шапку сорвало с головы порывом ветра, и она моментально исчезла в ночи. Это не была метель или в ю г а Здесь, наверху, был настоящий снежный шторм. Пашка, не раздумывая, стал пытаться вернуться обратно в машину. н Он напоминал большую белую гусеницу. извивающуюся всем телом и пытающуюся спрятаться в выгороденном ее отверстии. Сашка по-прежнему молча висел на ремнях и тихо постановал. «Шура, давай пытаться высвобождаться. Жаль, нечем посветить. Я не пойму, где она у тебя застряла?» Павел дотянулся до ног друга, на ощупь просунул руку к ступням. Одна из них была неестественно выгнута и зажата между краем с и д е н ь я и металлической рейкой регулятора положения кресла. Как она смогла туда попасть? Не знаю, может быть, когда ногу отогревал. Черт, и перепилить рейку нечем. Может, все-таки ремень обрежем? Попробуешь сам ногу высвободить? А если не получится? Тут хоть ремни держат, а на больной ноге я долго не провешу. Пашка снова потянулся в темноту к ногам товарища и попытался аккуратно вывернуть ступню в нужное положение, но Сашка закричал. И он понял бесполезность этой затеи. Попытка отжать рейку тоже не удалась, она не поддалась. Пашка дотянулся до лопаты и подтянул ее к себе. Потом, засунув черенок на излом под кронштейн, попытался сломать его. Древко лопаты хрустело, но металлическая планка не поддавалась из-за слишком маленького рычага. Выбиваясь и з силы, скрипя зубами от напряжения, ему все-таки удалось обломить черенок. Он снова пробрался к ногам, повисшего на ремнях Сашки, просунул огрызок палки и, что есть сил, надавил. Но острая боль пронзила тело в области солнечного сплетения. Павлу показалось, что внутри у него что-то оборвалось. Вскрикнув, он свалился назад, рейка не поддалась. Его взяло отчаяние. В машине стало заметно холоднее. Часть снега, попавшая в кабину, таяла и медленно покрывала хрусткой, ледяной коркой виниловую обивку крыши кузова. «Что же делать? Выбираться из этой могилы и идти в село? Два с половиной? Три километра? Я не дойду. И здесь оставаться? Замерзнем наверняка», — лихорадочно думал он. Ему хотелось в ы т и от бессилия. Сашка, словно услышав его мысли, подал голос. «Паш, надо в село за помощью идти. Мы здесь скоро о к а л е е м Я уже ног не чувствую». «А как я тебя здесь одного оставлю?» «А какие у нас варианты? Ты только дыру не закрывай, а то я задохнусь!» Он помолчал и добавил. «И это? Возвращайся поскорее!» Павел сорвал чехол с переднего сиденья и обмотал вокруг головы. Сашка снизу вверх смотрел на него и молчал. Накинув капюшон поверх самодельного тюрбана, Пашка хлопнул друга по рукаву и полез наружу. Машина почти полностью была погружена в сугроб, и черное пятно днища на глазах становилось белым. Только задние колеса еще продолжали возвышаться над зимними барханами, словно две з а м е р ш и е ладони, сжатые в кулаки и взывающие о помощи. Он совершенно не понимал, в какой стороне дорога. Наобум, утопая по пояс в снегу, Пашка нащупывал предполагаемый склон обочины. Чем дальше он шел, тем глубже проваливался в растущие на глазах сугробы. «Надо возвращаться. Если мы съехали носом вперед, то идти надо в противоположном направлении. По своим следам Павел вернулся к машине, обошел ее и буквально в трех шагах нащупал крутой откос обочины. Взобравшись на насыпь, он огляделся. Последние темные пятна дорожного покрытия з а т я г и в а л о с н е ж н ы м покрывалом. Значит, развилка совсем рядом. Прямо и направо, прямо и направо, прямо... Бился пульс в голове. Юноша брел, преодолевая сопротивление ветра по едва различимой дороге, под каким-то немыслимым углом, нарушая все законы физики. Развилка. Если бы я не ошибся с поворотом, если бы Сашка не послушал меня, то мы были бы давным-давно дома, — бормотал он про себя, захлебываясь от встречного ветра. Лицо покрыло сплошная корка снега, тающая и тут же превращающаяся в лёд. Тонкие перчатки не спасали от стужи, тем более ему постоянно приходилось прислонять ладони к лбу, чтобы защитить глаза от колючих снежных порывов. Каждый новый десяток метров давался с неимоверным трудом. Порой Павел закрывал глаза и шел в кромешной тьме, наугад проваливаясь в сугроб по колено и осознавая, что заступил на обочину. Он снова возвращался на твердь, покрытого льдом асфальта, закрывая глаза от лупивших по лицу мелких и злых льдинок. Порой в прогалинах между дорожными лесопосадками ему приходилось ползком, помогая себе руками преодолевать языки наметенных сугробов. Перчатки промокли и з а л у б и н е л и напоминая черное вымя коровы. Юноша с трудом передвигал ноги по снежной каше, словно по вязкому речному песку, скользя и падая на бок, боясь подстраховаться рукой. Ему казалось, что если он выставит онемевшую ладонь, то она расколется на тысячи мелких осколков. Потеряв счет времени и пройденного пути, Пашка присел на корточки и втянул голову в плечи. Ладони в разбухших перчатках с налипшими ледяными катышками не лезли в карманы куртки, и он зажал их между коленями и животом. И к р ы н о г сводил от холода и неудобной позы. «Сейчас бы прилечь!» Ласково пела в ю г а Он внезапно услышал еле различимую мелодию сквозь виск пурги и нахмурил брови, прислушиваясь и стараясь понять, откуда звучит эта странная, едва уловимая у х музыка. Кто в этом поле мог играть для него в такой неурочный час? Удивительно, но этот мотив казался знакомым ему, и вместе с тем он мог поручиться, что никогда раньше его не слышал. Кто-то с силой толкнул его в спину, опрокидывая лицом в сугроб. «Поскорее, возвращайся!» Пашка поднялся и пошел, потом снова остановился. «А откуда я иду?» «И куда?» Ужас объял его. Он не знал, в какую сторону брести. Пришлось вернуться на место недавнего отдыха. Сознание не слушалось его. Все причинно-следственные связи и ориентиры стороны света и суть происходящего сбились в один мохнатый огненный клубок, который разрывал голову от боли и неопределенности. Напрягая последние усилия воли и разума, Пашка определил недавнее направление своего движения. Верным ли был этот путь, никто не знал. Подобно скорбному путнику в этой безбрежной и безразличной ко всему снежной пустыне, забывшей, как его имя, кто он и что здесь делает, юноша помнил главное — Ему нужно помочь попавшему в беду другу. Но он продолжал идти. Волшебная музыка вокруг играла все громче и громче. Пашка мог поклясться, что таких чудесных мотивов ему не приходилось слушать никогда. Преодолев еще несколько сотен шагов сквозь пелену стонущей непогоды и бахрому иния, налипшую на ресницы, он увидел тусклую искру света. Ему приходилось слышать о видениях изможденных путников в пустыне, Но искра не гасла, она не была миражом. Теряя последние силы, Пашка направился к ней. Это было подслеповатое окно фермы, подсвеченное изнутри слабенькой лампой. Сойдя с дороги и провалившись в снег, он прополз еще несколько метров. С торца приземистого строения виднелись ворота. С трудом приоткрыв одну из т в о р о к Пашка оказался в темном тамбуре. Ему показалось, что здесь, в защищенном от ветра убежище, Метель продолжала свою дикую пляску в его голове. Тусклый свет сквозь едва различимую щель вторых ворот падал желтой лентой на соломенную подстилку. Дверь оказалась закрытой. Пошарив по полу руками, он нащупал в углу кусок толстой проволоки, поддел внутренний крючок и ввалился внутрь помещения. Коровы, стоявшие поодаль, взволнованно подались к стене. В воздухе висело облачко тумана. Мокрыми каплями, оседавшие на стенах и кровли, В проходе парила силосная куча. Павел упал на нее ничком, сунув остекленевшие руки в пахучее тепло. Ладони свело болью в отходящих от мороза руках, но он продолжал погружать их все глубже и глубже. Плечи его вздрагивали, а через короткое время он затих.